Глава 1. Начало мира в корейской мифологии. Две луны и два солнца. Принято особо выделять категорию мифов о сотворении мира, в которых объясняется происхождение вселенной. Научный космогонический миф это теория большого взрыва. В мифологических историях о зарождении мира речь идёт не о возникновении бытия из небытия, Это рассказы о том, как был упорядочен первозданный хаос. В Корее существует два мифа о творении. Любопытно, что один из них появился на юге, на острове Чиджудо, а другой на севере в провинции Хангёндо. Космогонический миф Чиджудо содержится в песенном сказае о небесном владыке Чхонджи Ван Пампхури, ритуальных шаманских песнопениях. Пампхури означает объяснение истоков. Это корейский эквивалент слову миф. Согласно обоим сюжетам, в самом начале небо и земля были едины. Подобное представление мы найдём в мифологии и других стран: Греции, Египта, островов Полинезии. Единство неба и земли означает, что они представляли собой одно целое. Это можно сравнить с человеческой природой до разделения людей на мужчин и женщин. Раз не существовало половой дифференциации, не могло быть и брака с деторождением. Всё это возникло только с появлением полов. В результате бесчисленных размежеваний неба и земли, мужчин и женщин, дня и ночи, жизни и смерти образовался мир и появилось человеческое общество. Именно поэтому зачастую космогонические мифы начинаются с рассказа о том, как отделились друг от друга небо и земля. В известном греческом мифе Титан Кронос, сын Урана и Геи, оскопив своего отца, разъединил родителей, то есть небо и землю. В полинезийской мифологии существует похожая история. Супруги небо и земля настолько любили друг друга, что ни на миг не разлучались. И будущий бог леса Тане-Махута, встав вверх ногами и глубоко зарывшись головой в землю мать, изо всех сил оттолкнул небо отца. Особенность этих историй в том, что в них присутствует конфликт. В греческом мифе Гея, земля, устав от домогательств Урана, подстрекает сына свергнуть отца. У новозеландской истории есть продолжение. Бог штормов и ветров, брат Тане Махута, рассердился на него за то, что тот разлучил родителей и послал на землю бурю. Корейские же мифы в этом отношении отличаются. Гармония в них важнее конфликта и противостояния. В песенном сказае о небесном владыке земля и небо расстаются сами. В первый год, первый месяц, первый день и первый час шестидесятилетнего цикла, на котором основана древняя система времени исчисления дальневосточного календаря, появилось небо. Во второй год, второй месяц, второй день и второй час этого цикла возникла Земля. Между небом и Землей образовался зазор, который постепенно увеличивался, пока в итоге они не разделились. Небо стало посылать на Землю росу, которую та собирала. Таким образом, они поддерживали связь друг с другом, и в этой связи зародилось все сущее. Сначала появились звезды. Однако в мире еще не было яркого света. Тогда прокукарекал небесный петух, а вслед за ним, подпрыгивая на насесте, прокукарекал петух с земной, и тут же небо на востоке озарилось. Увидев это, небесный владыка послал в мир два солнца и две луны. Так появился свет. Но солнце и луны всходили парами, поэтому днем стояло адское пекло. А по ночам страшный мороз. И днём и ночью люди страдали. К тому же в те времена животные и растения тоже умели говорить, и потому в мире царил страшный гомон. А помимо всего прочего, живые и мёртвые существовали в одном пространстве. Позовёшь живого человека, откликается мертвец. Такая сумятица возникла от того, что ещё не было разделения на тот свет и этот. Отделились только небо и земля, а всё прочее Люди, животные и растения, жизнь и смерть пребывали в путанице. В мире ещё не выцарился порядок. С тяжёлым сердцем взирал на земной хаос небесный владыка. В мифологии и религии разное представление о богах. Как известно, древнегреческие небожители ничем, кроме бессмертия, не отличаются от людей, а в скандинавских мифах они даже умирают. Что касается корейской мифологии, что в большинстве случаев боги здесь не являются богами изначально, а становятся ими по ходу жизни. И только небесный владыка появился сразу с разделением неба и земли, как воплощение восточно-азиатской концепции неба. Небесный владыка Чхонджи Ван, также его называют «нефритовый император». при этом он не является всемогущим и всеведущим богом, как те, которым поклоняются в мировых религиях. Небесный владыка царствовал в небе, землёй же никто не управлял. Поэтому он хотел утвердить и на земле порядок, чтобы все жили в мире, но не знал, как это сделать. Сколько он ни думал, достойного решения на ум не приходило. Однажды небесный владыка размышлял о хаосе и порядке. Изнурённый, он заснул и увидел удивительный сон. В том сне небесный владыка молча взирал на два солнца и две луны, а потом вдруг проглотил по одному из каждой пары. Проснувшись, небесный владыка понял, что это необычный сон. Он поразмыслил и истолковал его так: чтобы справиться с мировым хаосом, ему нужны два сына, подобные солнцу и луне. Одного он пошлёт царствовать в мире живых, а другого повелевать миром мёртвых. И тогда всюду установится порядок. Начало нового мира. Вновь задумался небесный владыка, он не мог в одиночку родиться сыновей. К тому же один из них должен править на земле, а значит его матерью должна была стать земная женщина. Некоторое время король взирал с небес на землю, выбирая себе супругу. Песенный сказ о небесном владыке во многом напоминает миф о Тангуне, легендарном основателе первого корейского государства. В нём небесный правитель Хванин решает послать на землю своего сына Хвануна и ищет для него подходящее место. Согласно мифу о Тангуне, выбранная Хванином земля и есть тот самый мир, в котором мы живём. Небесный владыка пожелал взять в жёны славившуюся красотой и умом госпожу Чхонмен. В её образе можно увидеть как отдельную личность, так и в целом народ, населявший землю. Небесный владыка спустился на землю к госпоже Чхонмен. Женщина жила в ветхой хижине и едва сводила концы с концами. Она хотела оказать достойный приём почётному гостю, однако у неё не нашлось даже тарелки риса. Хозяйка обратилась за помощью к соседу Сумёну. Это был богатейший человек в округе, однако он отличался дурным нравом. Выслушав просьбу госпожи Чхонмен, богач Сумён одолжил ей один две риса, смешав зерно пополам с песком. Именно так, путём обмана и коварства, он и нажил своё богатство. Когда бедняки, вроде госпожи Чхонмен, просили у него рис, Сумен смешивал его с белым песком. Когда просили черный рис чумизу, подсыпал черный. Долг же ему возвращали чистым зерном и за один тве, который равен 1,8 литра, отдавали целый маль, 18 литров. Дочери богача Сумена были под стать отцу. Бедных наемников, половших рисовые поля, девицы кормили не свежей пищей, какую ели сами, а гнилыми отбросами. А сыновья Сумена были негодяями под стать нольбу, жадному богачу из корейской сказки, не пролив ни капли пота, они разбогатели, присваивая чужое. Получать уплату долга в десятикратном размере – это нарушение гармоничного миропорядка. Давать другому гнилой кусок о себе брать свежий могут только негодяи, озабоченные лишь собственной выгодой. Такие люди существовали и в старину, они есть и сейчас в нашем окружении. Всегда находятся те, кто сам не трудится, а использует своё положение, чтобы обманывать и притеснять других. Здесь и кроется причина того, почему, начиная с Библии, во все времена, во всех религиях и культурах ростовщики вызывали такую неприязнь. Богач Сумьон и его семья это люди, разрушающие гармонию мироустройства и приводящие в смятение общественный порядок. Госпожа Хонмен знала о коварстве Сумёна, но в силу обстоятельств вынуждена была попросить рис у богатого соседа. Чтобы избавиться от песка, она не один раз промыла зерно. Наконец, когда от одного твена не осталось и половины, женщина сварила кашу и поставила тарелку перед гостем. Небесный владыка с радостью принял простое, но приготовленное от души угощение. Однако, как ни старалась госпожа Хонмен, вымыть из риса лишнее, песчинки все же попадались. То и дело, чувствуя на зубах странный хруст, небесный владыка недовольно поглядывал на хозяйку. Пришлось рассказать гостю о злодеяниях богача Сумена. Узнав, в чем дело, гость побледнел от гнева. Он призвал повелителей и вестников грома, молний и огня и приказал им сокрушить жилище негодяя, запалив в его печи яростное пламя. Семёна ударила молния, и он сгорел. Его сыновей и дочерей также постигла кара, они превратились в насекомых. Как госпожа Чхонмен олицетворяет собой народ, так и богач Сумён образ собирательный. Он воплощает группу людей или, возможно, некую страну, притеснявшую мирных жителей этих земель. Рассказы об огненном апокалипсисе и суде распространены во всём мире. И кончина богача Сумёна стоит в одном ряду со сценами огненного суда из Откровения Иоанна Богослова или скандинавских мифов Сумерки богов, Рагнарёк. В них выражена жажда справедливого миропорядка, отчаянный призыв человечества к гармонии. Однако гибель мира или суд не означает, что на этом всё заканчивается. В индийских мифах Брахма творит мироздание. Вишну хранит его, а Шива разрушает, после чего Брахма приступает к новому творению. Новоявленный мир это свободный от хаоса мир гармонии. Подобным образом и в нашей жизни одно заканчивается и начинается что-то другое. Строго говоря, начало возможно только после конца. Гибель богача Сумёна лишь ступень, необходимая для нового начала. В песенном сказе о небесном владыке новое начало знаменуется священным брачным союзом. Покарав Сумена, небесный владыка установил в человеческом обществе порядок и в назначенный день взял госпожу Чхонмен в жены. Брак – необходимое условие процветания рода. Союз небесного владыки с госпожой Чхонмен олицетворяет рождение нового мира. Этому новому миру нужны люди, ради чего и заключается брак. Семейный союз Небесного Владыки и госпожи Чхонмен символизирует многочисленные брачные узы людей. Небесный Владыка предрёк госпоже Чхонмен, что у неё родятся два сына и наказал дать им имена Тэбёльван и Собёльван. Он оставил ей два тыквенных семечка, чтобы в будущем сыновья могли найти отца и вернулся на небо. Через некоторое время госпожа Чхонмен родила близнецов. похожих на Солнце и Луну. Противостояние близнецов Братья Тебио-Льван и Собио-Льван росли и мужали. Однако почему их было двое? В самых разных мифах о творении героями часто выступают именно близнецы. В отличие от религии, четко разграничивающей добро и зло, мифы рассказывают о мире, где одно и другое неразделимо. Образы близнецов необходимы для того, чтобы объяснить нерасчленённость элементов добра и зла. Произошедшие из одного корня, но идущие разными путями, близнецы ясно демонстрируют сосуществование чёрного и белого, порядка и хаоса. Таким образом, мифологические близнецы противоположности. Сын Я, госпожи Чхонмен, однажды услышав в свой адрес слово без отцовщина, Попросили мать рассказать об отце. Тогда госпожа Чхунмен поведала им о небесном владыке и отдала тыквенные семечки. Следуя материнскому наставлению, близнецы посадили их в первый день Нового года по лунному календарю, и скоро плети выросли до самого неба. Братья поднялись по ним и встретились с отцом. Мать близнецов, госпожа Чхунмен это богиня земли. Только богиня земли могла составить пару небесному владыке. И то, что тыквенные плети выросли так высоко, произошло благодаря земной материнской силе. Невозможно совладать с мировым хаосом и беспорядком силами одного только неба. Это и заботило небесного владыку. В структуре общества небо и небесный владыка символизирует правящий класс, в семейной иерархии отца или родителей. Речь не о том, что мужчина это небо, а женщина земля. Такое представление обусловлено доминирующей политической ситуацией определённой эпохи. Любой неравнодушный воплощает собой небо и землю. Но пока небо и земля существуют в изоляции друг от друга, не имея возможности действовать сообща, не получится победить поглотивший мир хаос и беспорядок. Именно эта идея заключена в раздумьях небесного владыки. Здесь важны не антагонистические пары мужчины и женщины, небо и земля, а сила, обретённая во взаимодействии. Небесный владыка обрадовался, увидев сыновей. Он поручил Тебёльвану править миром живых, а Сабёльвану миром мёртвых и приказал обоим покончить с хаосом и установить гармоничный порядок. Однако возникла проблема: Младший брат не желал становиться владыкой загробного мира. Это было тёмное и мрачное место, лишённое жизни. Собёл Ивану хотелось править светлым, преисполненным жизненной силы миром живых людей. После долгих раздумий он предложил Тебельвану соревнование, которое решит, кому из них достанется земной мир. Тебельван знал о корыстном расчёте брата, однако согласился. Близнецы решили загадывать загадки. «Какое дерево всю жизнь не роняет листьев, а какое роняет?» — спросил Теби Ольван. Соби Ольван ответил, что не роняют листья деревья с короткими междоузлиями, а роняют с полыми стволами. Брат покачал головой. Бамбук и тростник тоже пустые внутри, однако листья с них не осыпаются. Соби Ольван не разгадал первую загадку, но упросил брата продолжить спор. «Отчего трава на холме растет медленнее, чем в низине?» — спросил Тебюль Ван. Собюль Ван ответил, что весной, когда дует ветер и идут дожди, землю с холмов смывает вниз, оттого трава на высоте растет хуже. Тебюль Ван снова покачал головой. На голове человека волосы вырастают длинные, а на ступнях почти не растут. Собюль Ван снова проиграл. Он понял, что умом брата не одолеть. Правильно было бы признать границы своих возможностей и отступить. Но разве так бывает? И в наше время мало кто добровольно отойдёт в сторону. Несмотря на то, что мир и общество существуют на благо всех людей, всегда найдётся тот, кто озабочен исключительно собственными достижениями и успехом, кто идёт на поводу своих эгоистичных устремлений. Таким был и Сабильван. Он не желал сдаваться и уходить в мир мёртвых. В конце концов, он кое-что придумал. Уговорил брата устроить цветочное состязание. Цветок, полученный обманом. Загадки должны были определить, кто из близнецов достоин стать владыкой мира живых. Этот пример одна из отличительных особенностей корейской мифологии. Нигде в мифах других стран нет примеров того, чтобы боги устраивали состязание за право правления миром. В подобной ситуации в большинстве случаев между соперниками вспыхивает война, и в ней обозначается граница между добром и злом, пускай и не такая чёткая, как в религии. Однако в корейском мифе вместо войны и борьбы боги загадывают друг другу загадки, а затем устраивают цветочные состязания. Какой же смысл оно в себе несет, если встречается не только в мифе о творении? Цветок — один из главных символов в корейской мифологии. Он знаменует высшую ценность жизни и счастья. Красивый цветок означает, что вырастивший его может привести мир к процветанию и благу. Достоинство правителя проявляется в том, насколько счастливы жители его страны. Так и цветочное состязание, говорит, тот, кто сумел вырастить прекрасный цветок, сможет вырастить и целую поляну. Именно такой человек и должен править. Тебюльван согласился на предложение Сабёльвана. Братья получили от короля Чебувана семена и посадили их в два кувшина серебряный и латунный. Скоро взошли ростки и распустились цветы. У Тебюльвана цветок вырос прекрасным, А у Собёль Ивана завял. И в цветочном состязании младший брат вновь потерпел поражение. Тогда Собёль Иван предложил устроить состязание, кто быстрее уснёт. Тебёль Иван согласился и тут же забылся глубоким сном. Убедившись, что брат спит, Собёль Иван подменил его цветок и как ни в чём не бывало притворился спящим. Немного погодя, Собёль Иван поднял шум и разбудил брата. Увидев у него свой цветок, Тебюль-Ван обо всем догадался. Однако он признал свое поражение и отдал брату мир живых. Отправляясь в царство мертвых, Тебюль-Ван попросил брата остерегаться убийц, разбойников, грабителей и воров, а также плутов, строящих козни ради собственной выгоды. Но опьяненной победой Собюль-Ван пропустил его наставление мимо ушей. Став владыкой, Сабёл Иван спустился с небес на землю. Но мир живых обманул его ожидания. На земле по-прежнему царили хаос и неразбериха. Начать с того, что на небе всходили два солнца и две луны. Поэтому днём можно было сгореть от жары, а по ночам зубы стучали от холода. К тому же всюду стоял страшный шум. Разговаривали не только люди, но и животные с растениями. Они кричали на своих мучителей. Некоторые звери, точно хулиганы, пугали маленьких детей и угрожали им. Тут и там творились убийства, разбои, грабежи, всё то, о чём предостерегал Тай Биольван. Но главной причиной хаоса было отсутствие границы между жизнью и смертью. Живые и мёртвые существовали вперемешку, не разбирая, кто есть кто. Разделение жизни и смерти основа и важнейшее условие человеческого бытия. Хотя в наши дни люди всё больше отдаляются от религии, ещё до недавних пор человечество существовало в рамках религиозного мировоззрения, основанного на представлениях о смерти. Люди соотносили свою земную жизнь с посмертной участью, и ради загробного мира порой были готовы на многие жертвы. Загробная жизнь, то есть смерть, формировала мораль и управляла земным существованием. Именно для того, чтобы разграничить пространство и время жизни и смерти, небесный владыка и поставил каждого из сыновей править отдельно миром живых и миром мертвых. Сабюль-Вану не хватило мудрости, чтобы справиться со своей задачей, и в конце концов он обратился за помощью к брату. Почувствовав в его взгляде раскаяние, Табюль-Ван отправился вместе с ним на землю. В первую очередь предстояло разобраться с хаосом и беспорядком. Тебюль-Ван приготовил лук и стрелы. Утром, когда на небо взошли два солнца, он сбил одно из них метким выстрелом, а ночью сбил вторую луну. Так небо приняло свой теперешний облик, и людям больше не пришлось мучиться от невыносимой жары и холода. Этот эпизод напоминает китайский миф о лучнике И., На краю Восточных земель росло большое дерево Фусан, на котором жили 10 солнц. Они по очереди выплывали на небо и освещали мир, но однажды поднялись все разом. Небо и земля раскалились от жара. Тогда бог Востока послал на землю искусного лучника И, а тот, подобно Тебею Львану, сбил стрелами лишние солнца, оставив только одно. Следующим деянием Тебио-Львана стало отделение людей от животных и растений. Краеугольным камнем здесь, естественно, был язык, главная движущая сила, позволившая человечеству, в отличие от других живых существ, развить культуру. Язык необходим для понимания, как ложка необходима для приема пищи. Благодаря языку, То есть речь и письменность человечество передаёт потомкам мудрость и знания, обеспечивая тем самым непрерывность культуры. Тебюльван высушил сосновую кору, растолок её в порошок и рассыпал по всей земле. В то же мгновение животные и растения онемели, утратив дар речи. Оставалось отделить жизнь от смерти. После долгих раздумий Тебюльван взял весы и стал взвешивать всех подряд. Чей вес превышал 100 кин, то есть примерно 60 килограммов, того он признавал человеком и отправлял в мир живых. Те, кто весил меньше, считались духами и отправлялись к мертвым. Решив три важнейшие проблемы, Тебюль-Ван сделал земной мир пригодным для жизни людей. И это помогает понять значение его имени. Детям рассказывают, что имена близнецов означают «большая звезда» и «малая звезда», но ну такое толкование годится лишь для сказок. «Тебюль» значит «великое развлечение и разделение», то есть имя «Тебюль-Ван» можно истолковать как «король великого раздела». Выполняя возложенную на него миссию, «Тебюль-Ван» убрал с небес лишнее солнце и луну — отделил людей от мира растений и животных и, наконец, разграничил важнейшие категории бытия — жизнь и смерть. Благодаря такому разделению Тебюль-Ван установил стройный миропорядок, подобающий земле и небу. Именно ради этого небесный владыка сочетался брачными узами с богиней земли госпожой Чхон-Мэн и поручил сыновьям править миром. Как люди появились из песни Весть о сотворении мира Чхансега, провинция Хэнгэндо, по своему содержанию похожа на писанный сказ о небесном владыке с острова Чеджудо. Хотя эти земли далеки друг от друга, думается, близость двух мифологических сюжетов обусловлена общностью чувств людей, живших на одном полуострове. Миф о творении, возникший в провинции Хэнгэндо, Также начинается со слов о том, что земля и небо существовали неразделно друг от друга. Их слитность означает хаос и отсутствие порядка. Из глубины этого хаоса появился Майтрея. Корейцы называют его Мирык. В буддизме Шакьямуни считается Буддой нынешнего века, а Майтрея Буддой будущего. Он пребывает в небесах Тушита, где готовится к спасению человечества. Согласно буддийскому учению, Майтрея явится на землю в далёком будущем, через 5 миллиардов 670 миллионов лет после ухода Шакьямуни в нирвану. С давних времён люди желали скорейшего прихода Майтреи, надеясь, что он спасёт их от тяжёлой и мучительной земной участи. Именно поэтому с 10-го до 14-го века, с заката государства Силла и вплоть до конца эпохи Корео, Культ этого бога был распространён повсеместно. Почти все изображения Будды, вытесанные на валунах и скалах в горных монастырях Кореи, это образы Майтреи. В песне о сотворении мира говорится, что Майтрея первым делом разделил небо и землю. Он установил по краям земли четыре медные колонны и сверху выдружил небесную твердь. Англедев мир Он увидел на небосводе два солнца и две луны. А значит, хаос ещё не исчез. Майтрея снял одно солнце и одну луну и сотворил звёзды, которые с тех пор сияют в вышине. Образы творцов великанов встречаются в мифах разных стран. В германско-скандинавской мифологии это произошедший из снегов и льдов великан Имир. Бог среди них был и Один убили Имира, а из его тела сотворили вселенную. По китайским легендам, родившийся из хаоса великан Панни Гу после смерти также дал начало миру. Его руки и ноги превратились в горы. Из крови и слез возникли реки и ручьи. Глаза стали солнцем и луной, волосы травой и деревьями, дыхание ветром, голос громом, а взгляд молнией. Ядро всякой культуры – пища, одежда и жилища, ведь именно с них начинается жизнь. Установив во вселенной порядок, Майтрея сделал себе одежду, чтобы прикрыть тело. Никаких тканей тогда ещё не было и в памяти, поэтому он смастерил одеяние из плетёй по иерархии. Раз уж творец мира был настолько высок, что смог отделить небо от земли, то и плетёй ему понадобилось немало. По современным меркам его рост достигал 400 м. Когда проблема с одеждой была решена, настало время заняться поиском пропитания. Всем необходима пища, чтобы жить, и Майтрея не был исключением. Поначалу он питался разными плодами и ел их сырыми. Ему хотелось сварить себе еду, но он не знал, где раздобыть огонь и воду. Тогда Майтрея решил расспросить об этом животных и обратился за помощью к кузнечику. Кузнечик, ты не знаешь, где можно добыть огонь и воду? Кузнечик покачал головой. Ночью я питаюсь росой, а днём солнечным светом. Откуда мне знать, где добыть огонь и воду? Майтрея вздохнул, а кузнечик добавил: Может, лягушка знает? Майтрея нашёл лягушку и спросил: Лягушка, ты не знаешь, где можно добыть огонь и воду? Но лягушка тоже покачала головой. Может, мышь знает? Она шустрая, везде бегает. Майтрея отыскал мышь. «Мышка, ты не знаешь, где можно добыть огонь и воду?» У мыши вспыхнули глаза, видно, знала. Она закивала головой, потирая лапки, спросила, «А что ты мне за это дашь?» Майдрея подивился ее дерзости, но пообещал, «Я отдам тебе все амбары в этом мире». Мышь обрадовалась и сказала, «Поднимешься на гору Ким Джон Сан, найдешь там камень и кусок железа». Тукни ими друг о друга, вот и появится огонь. А пойдёшь в горы Сох-Хасан, найдёшь родник с водой. Так Майтрея раздобыл огонь и воду и смог готовить пищу. А сообразительная мышь, в отличие от кузнечика и лягушки, стала жить рядом с человеком в амбарах и чуланах. Теперь предстояло заселить землю людьми. Майтрея взял в одну руку золотое блюдо, а в другую серебряное. встал прямо, обратил лицо к небу и запел песню. И тут же на каждое блюдо упало по пять букашек, которые скоро выросли и превратились в людей. Букашки, упавшие на золотое блюдо, обратились в мужчин, а упавшие на серебряное в женщин. Нигде в мифах других стран не встречается история происхождения человека из песни. Песня, обращённая в небо, Это мольба людей, родившихся на корейском полуострове. За образами золотого и серебряного блюда не скрыта дискриминация, наоборот, они символизируют ценность и мужчин, и женщин. Пари, Майтреи и Шакьямуни. Люди, появившиеся из песни Майтреи, женились и рожали детей, приумножая человеческий род. Подобно творцу мира Люди носили одежду, готовили пищу на огне и жили в мире и согласии. Они ничего не делили на своё и чужое, не обманывали друг друга и не ругались. Изначально во вселенной, созданной Майтреей, не существовало ни козней, ни распрей. Текли безмятежные, счастливые времена. Обман, ссоры и прочее зло принёс в мир Шакьямуни. Майтрея и Шакьямуни здесь просто слова, обозначающие человеческие мысли и желания. Имена собственные вообще мало значат в мифах, а судя по тому, что люди, страдающие деменцией, забывают в первую очередь имена и названия, их роль невелика не только в мифологии, но и в жизни. Слова Майтрея и Шакьямуни использованы в мифе просто ради удобства и не имеют отношения к буддизму. Шакьямуни посмотрел на мир, который создал Майтрея, и возжелал завладеть им. И в это самое мгновение на свете появились жажда обладания и зависть. Шакьямуни пришёл к Майтрее, тот радостно встретил его. Однако из уст Шакьямуни прозвучали неожиданные слова: "Отдай этот мир мне". Услышав столь внезапную просьбу, Майтрея некоторое время молча смотрел на Шакьямуни, чей злобный взгляд ясно давал понять, он не отступит. Немного погодя, Майтрея мягко ответил: "Ты считаешь, что справишься?" Шакьямуни гордо выпятил грудь: "Кто, как не я?" Майтрея покачал головой: "Ты не справишься". Шакьямуни вспыхнул, и в этот момент в мире появился гнев. "Я самый умелый из всех!" Хитро ты заявляешь, что будешь править единолично. Глядя на Шакьямуни, Майтрея улыбнулся. Ну, покажи, на что способен. Шакьямуни возликовал. Как мы поступим? Устроим состязание, чтобы проверить, действительно ли ты сможешь править этим миром. Шакьямуни уверенно закивал головой. И тогда на свете впервые появилась Чхлавия. Сначала решили бросать в Восточное море бутылку на цепи. Чья цепь оборвётся первой, тот и проиграл. Волны часто символизируют невзгоды, и это состязание, вероятно, было призвано проверить, смогут ли спорщики выстоять в бедах. Достойный правитель должен переносить невзгоды и справляться с ними. Майтрея привязал к золотой бутылке золотую цепь и бросил в глубину. Вслед за ним Шакьямуни взял серебряную бутылку с серебряной цепью и тоже закинул в море. Через некоторое время цепь Шакьямуни оборвалась. Проиграв, он со злостью швырнул её в море. Давай придумаем что-нибудь другое. Один раз ничего не решает. Это состязание было неудачным. Договорились так: выигрывает тот, кто сумеет заморозить реку Сончхонган. В ту пору лето стояло в самом разгаре. А река Санчхонган не замерзала даже зимой. Первым начал в шокьямуне. Сосредоточившись, он попытался пригнать холодный воздух. Шокьямуне старался изо всех сил. Однако в знойный летний день река не желала покрываться льдом, и ему пришлось с поверженным видом отступить. Тогда к реке подошёл спокойный Майтрея. Закрыв глаза и приведя ум в тишину, Он вызвал в памяти образ замёрзшей реки, и тут же вода у берегов стала покрываться ледяной коркой. Стоявший рядом Шакьямуни изумлённо вскричал. Немного погодя, несмотря на палящее солнце, река оказалась скована толстым слоем льда. Хоть бегом по нему беги! Шакьямуни снова был повержен. Ты и второй раз проиграл. Видишь сам, ты не сумеешь править этим миром. Хватит, уходи! сказал Майтрея. Однако Шакьямуни любыми правдами и неправдами хотел завладеть миром, и так на свете появились цветные мечты. Шакьямуни стал упрашивать Майтрею потягиваться ещё разок. Майтрея понял, что он не отступит. Напоследок решили устроить цветочные состязания. Спорщики договорились лечь в одной комнате и вырастить из колена цветок пиона. Майтрея закрыл глаза, И скоро уснул глубоким сном. И пока он спал, на его колене расцвёл пион. Шакьямуни же не спал, а наблюдал за спящим Майтреей. Скоро он увидел на его колене цветок, и его одолела чёрная зависть. Он понял, что ему никогда не сравниться с Майтреей, однако отступать не желал. Протянув руку, Шакьямуни сорвал цветок Майтрее и положил его на своё колено. Однако у этого цветка не было корней. Проснувшийся Майтрея понял, в чём дело. Устав от безумной одержимости соперника, он решил отдать ему этот мир. "Я знаю, что ты слукавил", сказал Майтрея. "Знаю и то, что тебе не хватит способностей, чтобы править вселенной. Но раз ты настолько этого желаешь, так тому и быть. Теперь мир твой". Важен результат. Ты проиграл, так что мир достался мне по справедливости, насмешливо ответил Шакьямуни. Майтрея устало махнул рукой. Шакьямуни лековал. Теперь этот мир мой, а ты изволь исчезнуть. Майтрея беспокоился справиться ли Шакьямуни со своими обязанностями. Однако всё уже было решено, да и безрассудная страсть противника ему порядком надоела. Прежде чем уйти, Майтрея предупредил: Цветок расцвёл на моём колене, а ты его сорвал и присвоил. Но он не проживёт и 10 дней, ведь у него нет корней. Ты принёс с собой гнев, жадность, зависть, обман, гордость и прочие пороки, отныне они заполонят этот мир. К тому же у тебя нет сил контролировать зло, и беды будут следить ми постоянно. Время подтвердило правоту слов Майтреи. На земле всё чаще и чаще случались ссоры, убийства, войны и прочие напасти. Но Шакьямуни не обладал силой, способной сдерживать зло. Согласно песне сотворения мира, земной мир пришёл в такое плачевное состояние от того, что Шакьямуни заполучил его лукавством. Однако остаётся вопрос: почему и Теби Ольван, и Майтрея отступили? В вендело было не в бестоланности или недостатке любви к миру. Их соперники победили обманом, так почему же они отошли в сторону, будто сложили с себя ответственность? Дело в том, что миф не является утопией, не рисует идиллию. За вымышленными сюжетами стоит реальность, поэтому миф очень логичен. Если бы правителями остались Тебёльван и Майтрея, как объяснить сегодняшний мир? в котором господствуют гнев, жадность, зависть, обман, тщеславие. Мифологическая история отталкивается от существующего порядка вещей, и поэтому появление Сабио-Львана и Шакьямуни — неизбежная необходимость.